Память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в честь Давида и Ефросинии, муромских чудотворцев. Благочестивый князь Петр происходил из благочестивого и святого рода, воспитан был в православной вере и целомудрии в городе Муроме, и правил княжеством своим, во всем соблюдая строгую справедливость. Когда наступило время, он сочетался браком с благоверной княгиней Февронией которые также taakse происходило из благочестивого рода и тщательно была наставлена в благочестии. Будучи таким образом оба святыми и праведными людьми, блаженные Петр и Февроний любили чистоту и целомудрие, и всегда были милостливыми, справедливыми и кроткими. Они избавляли от власти обижающих тех, кто подвергся обидам, достойно чтили лик иноческого и священческого звания, подавая им материальные пособия с великим милосердием, относясь к бедным и усердно упражнялись и воздержания, желая по слову Господа унаследовать землю кротких и снискать себе вечное блаженство праведников, они кроме того и во всем прочем весьма много угодили Христу своими добрыми делами. Достигший затем маститой старости, блаженный Пётр, впал в лесный недуг и принял пострижение, причем в выночеству ему дано было имя Давида. После сего немного поболев, он с твердой верой преставился к Богу в царство небесное. Точно так же и святая княгиня Феврония, исполняя искреннее свое желание, постриглась в иночество, получив иноческий кам звание имя Ефросинии, и подобно супругу своему с непоколебимой верой и чистой совестью представилась предав душу свою в руки Божией. Таким образом, оба святые супруги унаследовали землю кротких, которой с юных лет так желали. После кончины блаженного князя Петра Вельможи и бояре оплакивали его как отца, горожане как заступника своего и защитника, бедные вдовы и неимущие пропитания, как своего кормителя и помощника. Честные тела святые князя и княгини с торжеством проводили все жители города и похоронили их в одном гробе с городе с Святые до этого дня через честные мощи свои совершают во славу Божию чудеса там, кто с верою обращается к ним.